Последний огонек погас в деревне, прежде чем художник отправился в свою ночную прогулку. Удивительное, гнетущее молчание исходило от стен, еще отдававших накопленный за день жар солнца. В лунном свете дивные скульптуры наполнялись сверхъестественной жизнью. Воины грозно выставляли могучие плечи. Богини то улыбались загадочно, то смотрели в упор, испытывающий и презрительно. Внезапно в прорези внутренней стены мелькнул огонек, такой слабый, что его можно было заметить лишь в царившей здесь глубочайшей темноте. Замерев на месте... Даярам уловил звуки движения босых ног и взволнованного дыхания. Живое человеческое тело вступило в слабо круг. Обнаженное, как древняя Девадаси, тело Танцевала забытый храмовый танец, когда-то означавший высшее приближение к божеству. Художник, не смея пошевелиться, смотрел на Тилла-Таму, даже не подумав, что совершает нехороший поступок, подглядывая чужую тайну. Танцовщица была словно древняя богиня, настоящая абсара. Вдруг она остановилась, опустилась на колени и полушепотом на чистейшем санскрите произнесла не то молитву, не то заклинание. Она молила богов о всех, таких, как она, о жертвах на алтаре любви. Тех с горячей кровью и сильным телом, которых оскорбляли и обманывали без и меры, снова и снова топча достоинство, веру, стремление к светлой жизни. Не успела Рамамурти опомниться, как легкое дуновение ее губ погасило светильники. Мгновенно все исчезло в непроницаемом мраке. да Арам отступил за выступ стены и вжался в нишу. Едва слышно прозвучали легкие шаги.